Об этом Лакхабароном не рассказал. Оставалось надеяться, что смерть этого Эрмсаванна другие офицеры списали на ночное проникновение Эгина, а не на заговорческие блуждания своего истинного Гнора, который, однако, по иронии судьбы, этой ночью выступал как лже-гнор. Но если они там все-таки разобрались, если Лараф уже смог или прямо вот сейчас сможет убедить своих людей в том, что никаких приказов он не отдавал и что генсовер надо удержать любой Ной, тогда конец всему. Тогда, может, самым умным будет сыграть против баронов, чтобы победили варанцы. Но это уже надо смотреть по обстоятельствам. Лакха опустил толстую, добротную полумаску своего шлема с длинным переносием. По качеству исполнения его шлем, одолженный баронами Машмагард, превосходил даже нагрудник на тормской работы. Меч с широким, лишь к самому концу на треть сужающимся лезвием, клевец на длинной рукояти и легкий удобный овальный щит с коническим умбоном, он давно не держал в руках ничего подобного. Будь я в своем теле выскочкой Тарханой, думал Лакха, нагоняя в Эльвиру, и будь я сейчас там, в Гинцавере со своими людьми, Я бы показал тебе, что значит свод равновесия. Да без всяких молний аюта, без единой метательной машины я бы тебе устроил праздничек цветущей груши. Мне бы только эгина под правую руку, троих аромов под левую, да сотню офицеров-мечников. Кабан в Вельвиры спорым шагом взбирался прямо к горящему палисаду. Огневержцы прекратили огонь. Их сейчас перенастраивали по небосклону для обстрела дальней стены. За спиной завыли сигнальные трубы. Лакха оглянулся. Строй баталии баронов Машмагард заколебался, готовясь растечься с тем, чтобы отлиться во второго кабана. Денек пока был ясным, но к вечеру небеса обещали замутиться подсвеченными заревом пожарищ тучами пепла. Что-то подсказывало Лакхе, что от Генсавера сегодня не останется камня на камне. Когда одна за другой вдоль правой скулы кабана сверкнули шесть вспышек и грянул гром, Лакха даже не удивился. Теперь он уже ничему не удивлялся. Просто, тяжело дыша, стоял и смотрел, как разваливается строй дружинников барона Вельвиры. Это были, молнии Аюта, вне всяких сомнений. Осталось ли у варанцев с полмешка сухой огнетворительной смеси в отдельной камере или это семь стопли до подсказали Ларафу неведомую метательную магию. Был ли это первый залп за одно и последним, или противник в состоянии искрошить их всех до последнего, о том дружинники Вольвиры заботились в последнюю очередь. Паника опередила любые суждения». Вся дружина бросилась назад в рассыпную, оставляя на фоне заляпанного кровью снега трупы и три одиноких фигуры барона Вальвиру, его тысяцкого Барунгта и Лакху Калару. Второй зал просдался сразу вслед за первым. Барунгта словно вырезала из пейзажа, оставив лишь два чудом устоявших на месте сапога, из которых торчали куски дымящейся плоти. Вальвиру отшвырнула прочь не причинив барону гвенгу видимых повреждений. Лакха тоже ничего не почувствовал, кроме сильнейшего удара в лицо и второго по заднице. Довольно быстро он сообразил, что сидит на снегу. Его опрокинул упругий удар сгустившегося в момент взрыва воздуха. Барон Вальвира поднялся первым, на четвереньке. Он издал печальный, протяжный, высокий звук – Не вполне вой, но и вовсе не боевой клич. И сергамены отозвались ему. Вот это был настоящий вой. Опередить тварей, ворваться в замок и пинками, вытолкать оттуда обнаглевший свод, Лакха в одиночку не успевал. Не мог, такого слова для него сейчас не существовало, хотя, конечно же, и не мог. Задержать сергамен тем более. Оставалось одно — Попросить Вальвиру передать сергаменам свое неудовольствие по поводу их грядущего кровавого пиршества в замке. Где-то за стенами замка в поле, возносясь над разноголосицей перепуганного фальмского мужичья и над переливами сигнальных рожков дружины Машмагарта, перекатился протяжный, скрежущий вой отставить. Какой-то человек которого исчислитель Мабокс Афнак узнал не сразу, вырвал у старшины обслуги запальный шток и отбросил его в сторону. «Что вы делаете?» — возмутился Маб, хватаясь за меч. После взрыва, унесшего львиную долю бесценных огневых припасов, исчислитель был вне себя, совершенно вне себя. Его любимые акулки, аютские штучки... Все сокрушающие молнии остались почти без пропитания. А как славно он только что рассеял половину вражеской армии, как срезал одного из главарей, а за это вместо «спасибо» отставить. «Я выполняю приказ Гнорра, а вот вы что делаете?» С этими словами разгневанная личность вытащила внешнюю секиру и заверила себя как малярок арум опоры единства». Почему открыли огонь без распоряжения? В ходе явных военных действий пункт 19 крепостного устава Занга Окс-Сагора позволяет старшему по стрелковой галерее распоряжаться метательными машинами и любыми прочими средствами по своему усмотрению, не дожидаясь чьих-либо указаний. Все это МАП прошипел, борясь с искушением проткнуть сволочного арома на месте. Ну и пусть тебе позволяет сказал Арум на полтона ниже. «Откуда у вас Дагга? Ведь все взлетело на воздух». Мальрок только сейчас сообразил, что Мап наверняка не знает тайного ночного приказа Лакхи Каалары и что его свежеиспеченного Аррума дело как раз предельно корректно, не задевая самолюбие всех присутствующих офицеров, увести всех прочь из главной цитадели. «Не все?» Два бочонка я высушил на свой страх и риск ускоренным методом в железной лохане над костром. Поэтому у нас есть огневые припасы еще на 40 выстрелов. Ого! Может, этого хватит, чтобы одержать сегодня победу? Какие бы местные сущности против нас не восстали? На мгновение в душе рога блеснула свинцовая искорка недоверия к приказу Гнора. Однако что это со мной? Неужели я вчерашний еще рах Саван, «Осмелюсь пойти против личных указаний самого Лахи. Маб, вы будете представлены к награде, но я имею приказание от самого...» Мальрок сделал небольшую паузу, в протяжении которой его взгляд, вслед за языком, прикипевал к одной точке. Точка эта, вынесенная в бело-черно-красное пространство по ту сторону бойницы, находилась на опушке. Сквозь эту точку только что проскользнуло серое существо». Настолько быстро, что мальрок не успел его толком опознать. Кошка? Пожалуй, нечто вроде, только крупнее раз в шесть-восемь, а то и в пятнадцать. Существо, казалось, не обладало устойчивостью форм и размеров. Мальрок бросился к бойнице, лег животом на холодные камни и выставил голову наружу. С тяжеловесной грацией, взрывая взявшийся настом снег, Перемещаясь какой-то непривычной иноходью, будто бы все время стремясь развернуться боком к направлению движения, на замок надвигались громадные кошки, каждая размером с трехмесячного жеребенка. Сергамены. Баснословные существа, которых нет в природе, в которых якобы обращался в эльвира, которые увековечены здесь на каждом третьем межевом камне, Которые, если верить так называемым запискам о Валиса лекаря, почти неубиенны, непредсказуемы и добры лишь по своей неизъяснимой прихоти. В остальном же молот Хуммера.